Около Смоленского кладбища горели деревянные домики, пожар тушили егиря, расставскивая брёвна руками. Зимний дворец за рекой продолжал гореть, слышны были гулы, то проваливались во дворце потолки и полы. После сдачи караула Педотов пошёл по истоптанному льду к зимнему дворцу. Дворцовая площадь отцеплена народом, дворец пылал и разовёл В розовом свете стояла Александровская колонна, лицо ангела наверху колонны было чёрно-багрово. Вокруг Александровской колонны стояли стулья, канделябры, картины, диваны. Здесь Седотов встретился со знакомым лейтегвардейцем Корнетом Манделем. "То я не виноват", сказал Корнет. И даже с 17 декабря удостоился после развода высочайшего одобрения. Мы стояли в фельдмаршовском зале. Штаны на мне ласинные, натянут и воротник застёгнут, мундир в обтяжку, и от того судороги в ногах и приливы крови в голову, когда загорелось. Сижу я и читаю библиотеку для чтения. Чудесная статья: испытанный способ предохранить овсяные полосы от нападений медведей. Сижу я боком, иначе сидеть штаны не пускают. Советует господин Марков жечь на полях артиллерийский палельный фитиль. Медведи не любят запаха гари. Смотрю внизу около лампы, голубоватый дым, а вокруг суетня. Иду с в виду с лампы в соседней зале вижу, дежурные камер-локей с двумя солдатами гов интендантской команды ламами вскрывают паркет перед зеркальной дверью. Кто позволил? Огонь! Я говорю им: "Глупые люди!" Эта лампа моя отражается в зеркалах. И вдруг зеркальная дверь падает прямо на нас, и оттуда густой дым, такой, как на парадах от стрельбы. Лакеи побежали, а я командую солдатам: "Стать на корточки, с караула не уходить". Сам хочу присесть, но лассины мне этого не разрешают. Посылаю разводящего к коменданту Мартынову. Люди сидят в дыму, ждут приказания. Разводящий докладывает: "Его превосходительство, господин комендант в театре, при особе его императорского величества пожар гудит". Является Мартынов, спрашивает: "Караул ещё тут? Так точно, вывести? Я даю приказание, но мы не смеем печатать шаг, потому что пол под нами раскалён и уходим не по форме". Мы идём, и я слышу в соседних залах звонкий голос ходит император, с ним великий князь Михаил Павлович. У них в руках бинокли. Глаза наливая командую я. Вольно, говорит его императорское величество. Караул ещё здесь? Спасибо. Я начинаю докладывать обстоятельства дела, но вбегает лакей и кричит: "Сейчас потолок провалится!" Его императорское величество изволит убыстрить свои шаги. Михаил Павлович кричит: "Выбить стёкла!" Мои молодцы, исполняет приказание. Тут возникает сквозняк, и вот в том месте, где была зеркальная дверь, вырастает огненный змей, как молния. Я вижу, как сгорает моя шляпа, лежащая на столе, и исчезают на стенах парчевые обои, и только вытканные золотом гербы губерний еще раскаленно сверкают на пепле. Вызваны войска, строят каменные стены, чтобы перерезать пожар но огонь идет по чердаку и по рамам. «Не укараулились», — сказал Павел Андреевич. «Я убежден», — ответил Корнет, что полученная мною благодарность будет записана в формулярный список. В зимний дворе сгорел еще несколько суток, но уже подвозили лес и железо. Потом начали вывозить еще дымящийся мусор. Началась стройка. За стройкой наблюдал генерал Клеймихель Пётр Андреевич, который за работу свою получил золотую медаль с надписью "Усердие", всё превозмогает. Потолок Георгиевского зала, построенный по новой системе на железном каркасе, упал, и его восстановили. Караульное помещение тоже было восстановлено, в нём было сыро, как в Боженовском дворце на Мойке при Павле. Служба отрывает И мой смиренный, кроткий меч не знал кровавых грозных сеч, тупой родясь, умрёт не точен, в крови пред славой непорочен. ПА Сидотов.